Глава 21. Всегда все становится на свои места. Катерина. Этот вечер должен был стать для меня решающим. Сегодня я расскажу Алексу, что простила его, и обязательно расскажу, что мы станем родителями. Но я боялась его реакции, хотя была уверена, что после такого откровенного и чувственного письма Вряд ли Алекс будет говорить что-то против рождения ребенка, но мандраж с приближением часа Х нарастал. Я старалась взять себя в руки, волноваться мне было нельзя. Илюша смотрел на меня, как я собираюсь, надев красивое платье, спросила у брата. «Как тебе? Хорошо выгляжу?» «Ты очень красивая, Катя», — сказал Илья, склонив голову на бок. Вдруг в дверь раздался звонок. «Это твоя няня пришла», — сказала мальчишке и поспешила открыть дверь. Распахнула, даже не взглянув в глазок, и... «Добрый вечер, любовь моя! Какой красоткой ты меня встречаешь, однако!» Мое сердце подпрыгнуло и пропустило удар, а потом заколотилось с лихорадочной поспешностью. На какое-то время я потеряла дар речи. Я смотрела в такое знакомое, И такое чужое лицо видела, как мужчина, прищурив глаза, смотрит прямо мне в лицо. Взгляд его был безжалостным. «Никита?» – прошептала пораженно, и если бы он меня не подхватил на руки, то упала бы. Я пережила только что невероятное потрясение. В мою квартиру со мной вместе на руках вошел мой покойный муж Никита Бронецкий. Какого хрена? Как это возможно? Он опустил меня на диван и шикнул на пораженного его появлением Илью. «Беги в свою комнату и не выходи, понял?» «Дядя Никита», — произнес мой брат, «но ты же умер». Я сказал, «брысь, а то Кате я сделаю больно». Я дернулась, но этот урод вдруг схватил меня за горло и впечатал в спинку дивана. «Илюша...» Тут же кинулся на мужчину с кулачками, но тот его оттолкнул и повторил. «Быстро скройся!» Малыш заплакал, но убежал. Он сильно перепугался. «Козел ты, Бронецкий, как есть! Истинная козлина!» Мужчина сжимал мое горло все сильнее. Я не могла дышать. «Господи, как мне не хотелось умирать!» «Ну уж нет! Я так просто не сдамся!» Я извернулась и умудрилась ударить со всей силы коленом его в грудь. Бронецкий отпустил меня, и я сделала судорожный вдох. «Сучка!» — рассмеялся он и, как ни в чем не бывало, развалился в кресле напротив дивана. «Пришел расквитаться по долгам, женушка». Откашлившись, я посмотрела на этого сученыша ненавистным взглядом и прошипела. «По долгам? Ты, ублюдок!» Ты хотел меня и Илью убить ради денег. Ненавижу тебя. Почему ты жив? Почему не сдох? Вот значит, как заговорила. Скривил он свой рот. А когда-то мне клялась в любви и говорила, что жизни без меня не видишь. Если ты забыл, то напомню, ты ведь тоже признавался мне в любви, рисовал красивую совместную жизнь и строил планы на будущее, а в итоге застраховал наши жизни, в надежде получить потом деньги а твои долги, ты представить не можешь, через что я прошла, и Илья, ему нужна была операция. Я обо всем знаю, женушка», — хохотнул он. Я следил за твоей жизнью, думал, когда вернусь с новыми документами, чистой жизнью, то заберу тебя и твоего пацана. Попрошу прощения, мы уедем и начнём всё сначала. «Ну нет, сука. Ты, тварь, связалась с Севастьяновым. Этот человек решил все проблемы, которые ты создал. Процедила я и покачала головой. Ты такой жалкий. Я смотрю на тебя и не понимаю, как могла повестись на такое чмо, как ты? Трусливый и жалкий человечишка. Ты не мужчина, Никита. Ты гадкий слизняк паразит». В одно мгновение он вскочил с кресла и залепил мне оплеуху. Голова дернулась в сторону. Лицо взорвалось болью. Из глаз тут же брызнули слезы. «Чертов урод!» «Да и я тоже хороша!» спровоцировала. Он вернулся на место и сказал, «Мою смерть помог мне разыграть Лобанов Петр Георгиевич, человек, который поверил в мой будущий успех и протянул руку помощи». «Я должен помочь ему уничтожить Севастьянова, и весь бизнес этого мудака перейдет в наши руки!» Он склонился ко мне и прошептал, «Я ведь узнал, что это он испоганил мою жизнь!» и Я поклялся отомстить. После этих слов у меня пазл сложился в целую картинку. Передо мной сидел безумец, жестокий, беспощадный, жадный, мстительный, И злобный мудак. «Алекс, как же ты мне сейчас нужен?» «Телефон. В моей сумочке лежал телефон, а сумочка находилась в прихожей. Нужно как-то достать его и позвонить Алексу». «Но как? Жаль, что у него не получилось раздавить тебя до конца. Не удержалась я. Сложно молчать, когда ты вдруг встретила человека, которого сначала любила, а потом узнала, что любила не его, а лишь образ, иллюзию. А на самом же деле этот человек — конченое дерьмо. Да и то от дерьма хоть польза есть. «Еще одно слово, тварина, и я искала твою рожу», — рявкнул он. «Еще и закомплексованный» — пришла мысль. «Мне было страшно. Страшно за себя, своего малыша у меня в животе и моего брата. Что Бронецкий задумал?» «Зачем ты пришел?» «Затем, что ты поможешь мне уничтожить Севастьянова!» Расплылся он в улыбке. «Я ведь знаю, что ты стала его подстилкой, Катя. Не отрицай!» «Ты болен!» — прошептала я пораженно. «И не стану тебе помогать. Ни за что!» «Ни за что?» — сощурил он глаза. «А если я сейчас войду в детскую к твоему пацану и...» нет Остановила его и сжала руки в кулаки. Не смей трогать ребенка, скотина. Не трону, если выполнишь мои условия. Катерина. В данный момент меня не интересовало, как Бронецкий выжил, каким образом он это провернул, потому как я помню дырки от пуль, лужи крови, отсутствие пульса и остывающее тело. Его положили в гроб и закопали. Как он смог выбраться? Или же в могиле лежит не он? От последнего предположения я похолодела. Человек, способный разыграть собственную смерть, да так ловко, что в нее все поверили, это не просто подлец и мерзавец, это монстр. И я вышла за него замуж. Дура. «Послушай, Никита, попыталась я с ним как-то оттянуть время», и придумать, как мне добраться до собственной сумки с телефоном. Давай не станем ничего усложнять. Как я поняла, тебе помогли начать новую жизнь. Так вот начни, не нужно никому мстить и пытаться портить судьбы. Я знала, что он посмеется над моими словами и не воспримет их всерьез. И пусть. Я сейчас хотела потянуть время, пока мой мозг судорожно искал решение». «Глупенькая детка», — рассмеялся он, как я и предполагала. «Есть вещи, которые нельзя прощать, как, например, ты. Я тебя не прощу за то, что ты легла под этого мудилу. Ты, что должна была нести по мне траур, ходить на мою могилу и молиться в церкви. Но вместо этого ты быстро стала шлюхой Севастьянова, быстро раздвинула перед ним ноги, Этот мудак за все ответит. «Не называй его так», — вскинула я подбородок. «Алекс — прекрасный человек. Не ровня тебе, Никита. Алекс — настоящий мужчина, который не боится ответственности, делает поступки, широкие жесты и не лжет. Слышишь? Он никогда не лжет». «Ну все, сука, ты напросилась. Считай, ты навсегда попрощалась со своим хорошеньким личиком». Он встал, и выхватил из кармана пиджака острый нож. Он сделал шаг ко мне и выбросил вперед руку. Блеснуло лезвие буквально в сантиметре от моего лица. Что? Нет. Нет, нет, забралась с ногами на диван и прижалась спиной к стене. Божечки, помогите мне. Адреналин бешеными дозами вбрасывался в мою кровь, заставляя сердце биться нестерпимо быстро. «Немедленно брось нож, Бронецкий!» Мы одновременно повернули головы, и я едва не завопила от радости и облегчения. «Алекс!» пропищала я, сползая вниз. «Севастьянов, ну тварь!» прорычал Никита и бросился на моего мужчину. Алекс отбросил в сторону огромный букет цветов, что принес для меня, и, напружинив ноги, Ловко ушел от смертоносного удара. Я в страхе замерла и прижала руки к груди, молясь всем святым, чтобы Алекс не пострадал. Плавные движения моего защитника были похожи на танец. Он был сосредоточен, не резок. Все движения четкие и отработанные до автоматизма. Он словно не испытывал страха. И все закончилось очень быстро. Каких-то пара минут и бронецкий без лежит на моем полу лицом вниз, брызжет слюной, сыплет на наши головы проклятие и извивается, как уш. Алекс, словно опытный борец, схватил его удушающим приемом и отправил в царство принудительного сна. Потом он поднялся, оттряхнул брюки, оправил пиджак и невозмутимо произнес. «Я знал, что должен приехать раньше». Не мог больше ждать. И, как вижу, я вовремя. Алекс, я не могла нормально дышать, но через вдох затараторила Он хотел убить меня. Сказал, что ему помог Лобанов разыграть его смерть на свадьбе. Шшш. Приложил он палец к губам. Все хорошо, малыш. Потом он достал телефон и коротко произнес. Вызови полицию. Бронецкий жив. Обезврежен и отдыхает в квартире Катерины, а потом поднял огромный букет белых роз и протянул их мне. «Катя, теперь я понимаю, что тебя одну нельзя оставлять. Никогда!» Из комнаты вдруг выбежал Илья, заплаканный и перепуганный. Положила цветы на диван и обняла брата. «Илюша, родной, все хорошо. Он ударил тебя, он сделал тебе больно. Я видел, видел!» Закричал ребенок, находясь в ужасе от того, что кто-то посмел поднять на меня руку. «Дядя Никита умер ведь!» «Он ударил тебя», — прорычал Алекс. «И я не стала делать вид, что такая вся сильная женщина. Нет, я не сильная, я хрупкое и нежное создание, которому нужна постоянная защита. Да, он душил меня, а потом ударил по лицу» больно ударил взгляд алекса который прошелся по мирно спящему бронецкому не обещал тому ничего хорошего впоследствии и пусть он заслужил катерина полиция приехала быстро и увела уже очнувшегося бронецкого он возмущался и грозился мне и алексу отомстить и не оставить все как есть называл меня гадкими словами И тогда Севастьянов сделал то, что должен. Сломал одним ударом бронецкому челюсть. Когда полицейские опешили от такой наглости, он заявил. Неудачно упал, когда убегал от представителей закона. Так и внесли в протокол его травму. Когда мы остались одни, я напоила брата успокаивающим чаем и уложила спать. Вернулась в комнату к Алексу, что терпеливо ждал меня. Мы молчали, пока я не выдержала и протянула ему письмо. «Скажи, все твои слова здесь, правда?» Мой защитник нахмурился, но ответил. «Здесь нет ни капли лжи, Катя. Каждое слово — чистая правда». «И ты правда любишь меня?» прошептала я и опустила взгляд вниз. Он приподнял мое лицо за подбородок, и обвел большим пальцем мои губы. «Люблю, Катя. Сильно». Его ответ прозвучал искренно, без лишних слов. «А ты?» — спросил он меня. Сглотнула и ухватилась за его руку. Переплела с ним пальцы и выдохнула. «Люблю». Положила его руку на свой еще плоский живот и добавила. «И он тоже любит». Он глубоко вздохнул, нахмурился, посмотрел на свою руку на моем животе, потом в мои глаза и неверяще прошептал. «Ты беременна?» «Да», — ответила сразу и робко улыбнулась. Узнала, когда была в отъезде. Несколько секунд Алекс молчал, затем привлек меня к себе и сказал, вложив в свои слова всю свою страсть. «Я не отпущу тебя, Катя. Я не в силах изменить прошлое, но я могу лишь пообещать тебе, что мы вместе построим радужное и счастливое будущее. Ты, я, твой брат и наш ребенок. Алекс прошептала и потянулась к его губам, но он взял мое лицо в свои ладони и договорил. «Обещаю, малыш, я сделаю все возможное и невозможное, чтобы ты никогда не пожалела о нас, чтобы не приготовила для нас будущее, чтобы не случилось, знай». Я всегда буду рядом с тобой, любимая моя, Катенька. Алекс. Его губы прикоснулись к моим в невероятно бережном и нежном поцелуе. Когда мы завершили сладкий поцелуй, он прошептал и снова положил ладонь мне на живот. Невероятно. Я стану отцом. Он посмотрел на меня, и я увидела в его глазах вселенскую благодарность и нежность, «Ты станешь моей женой?» Я не раздумывала ни секунды. «Да, Алекс, я стану твоей женой». Могла ли я хоть на секунду догадаться, что принесет мне жизнь? «Никогда». И, когда мне повязали глаза, я не представляла, что получу в свое распоряжение прекрасного мужчину, честного, ответственного, влюбленного в меня и надежного. «Мой защитник. Он мой» до последних мурашек, и я глядела на него широко открытыми глазами. Нам предстоит многое друг о друге узнать, многое испытать и пройти через трудности семейного быта, но я уверена, что мы справимся, а иначе быть не может с таким-то мужчиной.